Глава 16 «Здравствуй, Евгения. Спасибо, что согласилась прийти. Я бы не согласилась, если бы не обстоятельства. Но вслух этого не произношу. Просто во все глаза рассматриваю человека, организовавшего нашу встречу. Состояние шоковое настолько, что я без приглашения прохожу внутрь небольшого помещения и опускаюсь в свободное кресло» лишь периферийным зрением отмечаю декор в темных тонах приглушенный свет и минимум мебели большой светлый кожаный диван пару кресел вокруг невысокого круглого столика и длинный низкий комод вдоль одной из стен понимаю твое удивление сама бы обалдела увидев погибшего в автокатастрофе человека среди живых улыбается семенко транслируя ко мне расположенность. О том, что считала погибшим ее мужа, а не ее саму, молчу. Тут только мое упущение. Не интересовалась я Власовым, его партнерами и женщинами, вот и проморгала важное. В остальном же не поспоришь. Она права. Идя навстречу, я ожидала увидеть кого угодно. Краснова, адвоката Власова, самого бывшего мужа его заместителя Свистунова, проскакивала шальная мысль и о Семене Семенко. Раз уж он по странной логике мстит своей неверной жене и ее любовнику, покушаясь на меня, почему бы и не он? На Светлану не думала. Ни разу. Но именно она сейчас занимает соседнее кресло, рассматривая меня с плохо скрываемым интересом. А я никак не могу его правильно интерпретировать. Не то это ее волнение так выплескивается, не то бабская ревность. А что? Усмехаюсь про себя. Последнее вполне возможно. Как-никак, мы обе являемся законными женами одного и того же человека. Я вдовой, ну или бывший. Она настоящий, пусть и по поддельным документам. «Ах, да! Семенко же не догадывается, что я в курсе последнего, как и о рождении их общей с Власовым дочери, за что огромная благодарность Олегу. Дай Бог, чтоб ему не икалось». Мелькнувшая мысль уверенно гасит последней капли страха и разжигает острый интерес. «Что Светлана жаждет от меня получить? То, что не поболтать позвала?» Ясно, как белый день. Подругами мы никогда не были. Лишь обычными знакомыми. Удивила. Это правда. Киваю, соглашаясь. Откидываюсь на спинку кресла, молчу. Начинать разговор первый не резон. Не я его инициатор. Неторопливо изучаю любовницу моего хитрозадого мужа. Светлана старше меня. Ей 35, если не ошибаюсь но выглядит вполне достойно. Стройная, грациозная, элегантная. Гладкие блестящие волосы явно после салона. Аккуратный маникюр со стразами. Только взгляд тяжелый, холодный. И губы некрасивые, слишком тонкие, что помада цвета спелой вишни лишь подчеркивает. «Я взяла на себя смелость заказать нам напитки» разбивает тишину моя визави как раз в тот момент, когда распахивается дверь, и в помещение входит девушка в уже знакомой униформе с белым воротничком и манжетами. Она опускает поднос на край стола и ловко расставляет передо мной кофе, а перед Светланой чашку и все необходимые для чайной церемонии приборы. На фирменных дощечках подает мини-пирожные, канапе и сырную тарелку. «Приятного отдыха, дамы!» — журчит нежно, смутно знакомым голосом, притягивая мое внимание к своему лицу. До этой минуты я как-то упускала его из виду. Персонал и персонал. Мне-то что? Однако ошибалась. Теперь лишь чудом умудряюсь спасти ситуацию и скрыть удивление. Девушка оказывается мне знакомой. Именно она неделю назад получила от Сомова Звонкий шлепок по своему филею, когда я, возвращаясь со смены, натолкнулась на их игривое прощание в коридоре. «Вот тебе и подружка на ночь. Если что-нибудь еще понадобится, не стесняйтесь, я буду неподалеку», добавляет официантка, заглядывая мне в глаза, а затем подмигивает, незаметно для Семенко. «Спасибо. Благодарю за все и сразу» всячески стремясь поймать отвалившуюся челюсть. Олег предупреждал, что в мираже будет его человек, который подстрахует меня в случае опасности. Я предполагала, что этим кем-то станет Илья или, или кто-то подобный ему, но никак не девушка. Тем более такая. Что ж, моя очередная ошибка. Как и со Светланой. Отгадывать шарады и тайны явно не мое призвание радует одно я вовремя доверилась сомову можете быть свободны повелительным жестом семенко выставляет мою подмогу за дверь и дождавшись щелчка личины продолжает совершенно иным голосом женя знаю что мы не подруги и никогда ими не были но только ты можешь мне помочь вопрос жизни и смерти молю выслушай На разговор со Светланой уходит не более получаса, после чего она прячет в сумочку у белоснежный платок, которым пару минут назад стирала слезы со щек, прощается и, предварительно положив передо мной папку с документами и визитку со своим номером телефона, бесшумно исчезает за дверью. Я же никуда не спешу. Откидываюсь в кресле... Делаю глоток остывшего кофе, к которому за все время так и не успела притронуться, и медленно, шаг за шагом, восстанавливаю в памяти ее слезный монолог. Без сомнений, речь Светланы произвела на меня впечатление. Пусть я не расчувствовалась до соплей и не дала обещания нестись и решать ее проблемы прямо с ходу, нет, такого не было однозначно но прониклась и призадумалась. Любовница моего мужа действительно смогла меня зацепить, чего я совершенно не ожидала, ловко смешивая правду и ложь, в чем нет сомнений. Семенко умудрилась пробить мою броню, а все потому, что завела речь о дочери. Не зря говорят, что чужих детей не бывает. Я как раз из категории тех ненормальных — которые спокойно воспринимают беды и несчастья взрослых, но только не детей. Если я хоть чем-то могу помочь ребенку, абсолютно неважно чему, я это делаю. Вот и сижу теперь, пытаясь разобраться. Во всем и в себе в том числе. Сколько правды содержится в словах Светланы? 50%? 90%? Как я поступлю, если выяснится, что медицинское заключение о состоянии здоровья Алисы не поддельное, а реальное? И то, что малышка каждый день борется за свою жизнь, правда. Не соврет ли мне Сомов, желая вернуть миллионы порта в свой концерн, когда я попрошу его проверить оставленные Семенко документы на подлинность? Смогу ли я нормально жить дальше, зная, что могла спасти ребенка? но отказалась. Мысли роятся в голове, как разбуженные осы. От этого начинает болеть голова. А может, от того, что пила шампанское, к которому раньше была равнодушна. И «Евгения!» — негромкий голос заставляет вздрогнуть. Оборачиваюсь и пересекаюсь взглядом с подружкой Сомова. Она так тихо открыла дверь, что я не услышала. «Если готова ехать домой, я выведу тебя через черный ход». «Моя машина на парковке для персонала», — произносит она серьезно. В данный момент красотка-брюнетка совершенно не ассоциируется с тем воздушно-наивным созданием, которое демонстрировала несколько дней назад. Теперь она серьезно, собрана и выглядит взрослее, намного взрослее. Хорошо, только, Элио, твоя соседка 15 минут назад добровольно поднялась с двумя парнями на второй этаж, в закрытую зону. Не думаю, что есть резон ее ждать. Ну да, каждый приезжает в «Мираж» с определенными желаниями. Свои Маслова от меня не скрывала. Надеюсь, в итоге она будет довольна. А тебе не нужно, взглядом указываю на униформу, переодеться? Нет, не нужно. Хитро улыбается. Я здесь больше не работаю. Понимающе киваю. Меня, кстати, Лиза зовут, протягивает девушка руку. Непривычно. Сугубо мужской жест, но я, поднимаясь с кресла, отвечаю взаимностью и произношу положенные случаю слова. Затем сворачиваю трубочкой файл с документами, переданными Семенко, подхватываю клач и устремляюсь к выходу. «Женя, не торопись. Я первая, ты следом за мной. И старайся не сильно вертеть головой. Проскочим коридорами для персонала, так быстрее» инструктирует брюнетка, не позволяя мне распахнуть дверь. Не знаю, чего она опасается, если встреча уже завершилась, а Светлана ушла, но спорить не берусь. Ей виднее. А мне главное поскорее попасть домой. Хмыкаю. Ну вот, квартиру Сомова начала называть домом. Быстро, однако, к ней привыкла. Даже быстрее, чем к своей однушке. Лиза идет быстро и удивительно тихо учитывая, что двигаемся мы по керамогранитной плитке. Я же, как ни стараюсь, все равно цокую. Путь не близкий. Один узкий коридор резко переходит в другой, потом в третий, лестница, шесть ступеней, короткий переход, еще одна лестница, дверь, тамбур, еще одна дверь. Работник клуба встречается лишь однажды. Девушка несет перед собой две коробки черного цвета размером как обувные. На нас она не обращает внимания. А через пару метров скрывается за неприметной шторой. Мы же оказываемся на улице. Дождь только-только закончился. Свет многочисленных фонарей отражается в лужах и тысячах капель, осевших на траве и листьях. Очень прохладно. Ветрено. Делаю глубокий вдох. Влажный воздух наполняет легкие и мурашками оседает на коже. Ёжусь. Обхватываю плечи. Тут недалеко. Парковка сразу за углом. Подбадривает Лиза, заметив мой жест, и следом кривит идеально ровный носик. Правда, моя малышка последняя во втором ряду стоит. Остальные места заняли прежде, чем я приехала. Ничего страшного. Меня мысли о доме греют. Произношу с улыбкой, понимая, что так оно и есть на самом деле. Пока двигаемся. В голове вовсю рисую предстоящую поездку на машине, скорую встречу с Олегом, наш разговор, мою просьбу проверить диагноз ребенка, а потом, что потом, так и не успеваю сообразить, потому что, завернув вслед за Лизой за угол, отмечаю, как она коротко вскрикивает, странно застывает на месте, а через пару секунд приваливается к стенке и тихонько съезжает вниз. На мгновение замираю, наблюдая за происходящим, будто через экран телевизора. Но нереально все. Бред. Розыгрыш. Раздавшийся тихий стон заставляет передумать и резко выйти из ступора. Бросаюсь к брюнетке, чтобы ее придержать, и на автомате отмечаю мутнеющий взгляд и хриплое дыхание. А еще короткий нож, торчащий в левом боку под ребрами. Расплывающееся пятно крови, видно даже на темно-бордовом платье. Господи, цепенею, в голове сбой! Такой вариант развития событий мы с Олегом не обсуждали. Я паникую. Не понимаю, что следует предпринять раньше: закричать, зовя на помощь, побежать к центральному входу за охраной или рвануть назад в здание, где есть телефон, и можно вызвать скорую. Мысль о том, что убийца разгуливает где-то рядом, заталкиваю подальше. Нужно помочь Лизе, потому что рана глубокая и дорога каждая минута. Кошмар. Когда Сомов рассказывал о совершенных на меня покушениях, я так не паниковала. Это казалось чем-то призрачным. И вот она, реальность. Подкралась незаметно. «Беги в машину!» Сипла шепчет брюнетка, вкладывая в мою руку, которую я зажимаю ее рану, брелок с ключами. «Нет!» Мотаю головой, глотая слезы. «Не хочу ее оставлять!» «Не хочу! Не буду!» «Быстро!» Повышает она голос, хватается за браслет на моей руке и дергает его, разрывая крепление пополам. «Уезжай!» Не знаю, в чем причина. Анализировать поведение нет времени. Но я подчиняюсь. В голове словно перещелкивает, будто не Лиза дает мне приказ, а сам Сомов, который ежедневно усердно вбивал в мой мозг одно и то же. Я обязана беспрекословно подчиняться главному. Лиза из нас двоих явно главнее. Ее авторитет я не оспариваю. Не оглядываясь, срываюсь в направлении ранее указанном девушкой и жму на все кнопки на пульте, снимая блокировку. Низенькая белая машина приветливо моргает фарами. Я спешу. Пять метров. Четыре. Один. Обегаю машину, дергаю дверь, практически сажусь в салон, В волосы впивается чья-то рука и толкает вперед. Удар об руль выходит в сильном. Немеет щека и в голове звенит. Не успеваю пикнуть, как меня все за те же волосы выдергивают на улицу и куда-то тащат. Сопротивляюсь, машу руками, царапаюсь. Отпустите, отпустите! Сделать хоть что-то из того, чему учил Олег, нереально. В мозгах молоко. Выворачиваюсь. Хочу хотя бы разглядеть напавшего. и за слез ничего не выходит. «Заткнись, сука!» Рычит мужчина и бьет под дых. Не сильно. Но я все равно задыхаюсь и скрючиваюсь. А еще узнаю его. По голосу. Семенко. Семен Семенко. Это он. И он меня нашел. Не знаю, как, но нашел. И тут же содрогаюсь от хохота. Ледяного. Ненормального. Мужчина сильнее наматывает мои волосы на кулак, запрокидывает голову, заставляя выгнуться и заскулить от боли. И вновь тащит вперед. Попытки его задеть ни к чему не приводят. Наши силы несопоставимы. Я ничего не вижу. Перебираю ногами вслепую, только бы не остаться без волос, а вернее, без скальпа. Но каблуки вязнут в грунте, цепляются за траву. Туфли слетают с ног. Удар по щеке обрывает мой едва зародившийся крик о помощи. Сказал же заткнись, тупая овца. Но ничего. Недолго тебе осталось. Точнее, уже все. Мы останавливаемся почти сразу. Смаргиваю слезы. Перед мутным взором вырисовывается открытый бассейн, заполненный водой. А в следующую минуту я лечу в него. Последнее, что помню, — это рука, не позволяющая выплыть и сделать хотя бы один глоток воздуха. Сознание меркнет.